А служба ли, матушка, да тебе лената да ела? Дикое поле. 26 июня 1604 года. Аркан петлей свернулся на шее, сдавил горло. Земля вздыбилась бешеным конем, встала верстовой стеной, затмевающий свод небесный. Трава, кусты закувыркались перед глазами. Колючки впились в одежду, рванули кожу. Тело, как колесо тележное, помяло упруги степной ковыль. Длилось это мгновение, кровавая пелена затянула очи, у души вцепилась глотку. И Софонка ушел в царство тьмы, по ту сторону боли и других чувств. Очнулся он от сильных шлепков по щекам. С натугой размежил веки и в сизом тумане узрел над собой чужой лик, круглый, коричневатого цвета, с приплюснутым носом, ощерившимся в торжествующей ухмылке редкозубым ртом, с черными прорезями зенками. В ноздри хлынул дух никогда не мытого тела, смешанный с запахами конского пота, бараньих шкур, овечьего сала и какими-то другими незнакомыми. Поганый. Татарин. Нагаяц еще несколько раз плюхнул по щекам, приводя пленника в чувство. Ошеломленный, плохо соображающий Сафонка, попытался схватить врага и дать Чику в ответ. Примечание – дать Чику, то есть ударить. Но застонал от неожиданной резкой боли. Руки были стянуты спереди с ремешком. Пинками и угрожающими окриками Татарин заставил его встать. Привязал висевший на шее русского аркан к луке седла и пустил коня рысью. Чтобы не задохнуться, Сафонке пришлось бежать за ним. Голова раскалывалась, соленый пот разъедал царапины и воспаленные глаза. Пересохшая глотка с хрипом всасывала обжигающий воздух. Ступни немели от ударов об землю. Сердце пробивало ребра и пыталось вырваться наружу. А земля все стелилась под ногами, дробь конских копыт звучала все резче. И страшного пути не видно было конца. Сафонка начал спотыкаться, уже готов был упасть. Как вдруг впереди почуялись людские голоса. Лошадиное ржание, лязг металла, стоны, и плач. Пахнуло дымом костра, жареным мясом, кровью, потом, навозом. Лагерь. Его подогнали к толпе полонянников, сняли с шеи аркан, привязали к общей цепи. Сафонка в изнеможении пал на траву. Когда тело немного отдохнуло, а мозг обрел способность чувствовать и думать, парень поднял глаза на товарищей по несчастью. Те смотрели на новичка с сочувствием и болью. Сафонка застонал от бессильной ярости и стыда. Стоял день 26 июня 7112 года от сотворения мира. Примечание автора. То есть 1604 год. Все даты далее даются по старому стилю христианского летоисчисления. Сафонка был ровесником Воронежа. Вернее, той первой крепости, которая дала начало городу и быстро сгинула. Рождения ее он не видел. Но, несмотря на малый возраст, хорошо запомнил страшный конец. Построенная на скорую руку стрельцами и другими служивыми людьми для защиты от татарских набегов, Первый крепь была скорее сторожевым постом, нежели твердыней, способной выдержать сильный штурм или правильную осаду. Внешне она отвечала требованиям, кои в те времена предъявлялись к украинам, то есть пограничным городам. Располагалась на хорошо защищенном мысе у реки, в центре естественной дуги, образуемой широкими берегами. Лежала выше окружающей местности. Но стены ее были невысокие, тонкие. Не имелось в них особой нужды. Татары редко пытались брать крепости, а старались запереть в них гарнизон, дабы спокойно грабить и брать полон в уездах. Верно поэтому воинская служба Воронежа началась с неудачи, как говорится, первый блин комом. Набежал на него в 1590 году от Рождества Христова отряд лихих людей – литовцев да казаков запорожских под водительством атамана Дениса Селенского, Борона и Гусака. Разбойничая этого тага, немало дел пакостных сотворила на Брянщине годом раньше. Разорила и пожгла многие дворовые села, убила десятки, дополонила более двухсот крестьян. Награбила чужого добра на пять тысяч рублей. Однако воронежцы про то не ведали. Поверили в мирные намерения литовцев. А те обманом вошли в город и свирепствовать почали о волки в овчарне. Перебили гарнизон, спалили укрепления. В сорок тысяч рублев вышел казне, государивая их набег, а прич людей сгинувших. Софонки же он обошелся куда дороже. Осиротел малец. Отец, казачий сотник Семен Иванов, сильно посечен был Шаблюкой Запорожской, чудом великим жив остался. А матушка пропала. Может, сгибла, а может, и увезли с собой ватажники для продажи. Не видать бы впредь мальцу солнышко, да спасла мать сыра земля. Катились он до да старший брат Михаил в яму, что копали под новый погреб. Вжались, зарылись в осыпавшуюся землицу. И она уберегла от пистолетных пул и стрел, от пылающей головни и бревен, от копыт конских и смертоносных лезвий. Благо еще ночь помогла, литовцы вечеру напали. А на рассвете, как ушли вороги лютые, прискакал по братьям отцов, сотни казачий качалов Михаил и вытащил ребятишек из развалин. Недолго обитали на пепелищах, отстроили хаты помаленьку. Исполнилось Сафонке семь годков, и почала пробиваться из земли к небесам вторая крепость на Воронеже реке. На пажите же разоренном покинутом месте вырастали, как грибы после дождя, могильные холмики с крестами. Новая крепь оказалась счастливой первой. Ей суждено было просуществовать века. Государь Федор Иоанович повелел строить ее знатному городовому мастеру Илье Катеринину. Как выпадала свободный отдел домашних минутка, Сафонка сбегал на стройку, любовался, как взметывается над холмом двухсаженные мощные бревенчатые стены, тын, бы Над ними грозно взирали с высоты десятисаженной, кулимерить от верхней части стен, большая и тайницкая башни шатрами. Несмотря на запрет сафонка с дружками частенько залазил на самый верх чтобы окинуть взором раскинувшееся на левом берегу приволье лесное поглазеть на хитрые снасти на умельство плотников «Камяги-то то зачем любопытствовал сафонку мастеров кивая на большие деревянные сосуды в форме ладьи стоящие на башне О скоро шотра кендау ума не нажил но пораскинька сам осада пожарли приключиться запас водный нужен, А вообще-то ходи-ка ты отсель, не можно тут о людям сторонним быть. Окнами в окружающий мир открывались крепостных стенах ворота. Проезжие, Ильинские, Пятницкие и Затинные. Служивые, охраняя рубежи царские, садились в слободах. Обрабатывали наделы, дадены им за службу. Торговали, ремесленничали. Надвое делился Воронеж. Детинец воеводский город и посады. Каждая часть имела свои церкви. В крепости, скажем, стояли Троицкая, соборная, в честь Благовещения Пречистой Богородицы, с пределом Николы Чудотворца Даникольская. Святого Николу в те поры почитали Христа пуще, посему в посвященной ему церкви колокольню развели на четырех столбах шатром, на ней же восемь колоколов, два поповых и шесть мирских. Раскинулись в крепости воеводский двор, съезжая изба, осадные дворы для служивых людей, две житницы с хлебом, два зеленых пороховых погреба, оружейный сарай. Посад мог похвастаться Пятницкой и Космодивьяновской Воскресенской церквями, обнесенными стеной, торговой площадью, многочисленными лавками и ларями. Семен Иванов за заслуги воинские приписан был к детям боярским, земельный надел имел. Обитал в казачьей слободе, предпочитая жить со своими, и людишки знакомые и при сполохе, коль беда нагрянет, легче до крепостных стен пробиться. Вокруг нарождались слободы поменьше и победнее. Пушкарская, объединявшая десятки хозяйств пушкарей, затинная, населенная стрелками из затинных пищалей. Напрасная. Тут же держали дворы иные воронежские помещики. Жили они в уезде, однако при набеге вражьем скрывались в городе. Странным показался бы воронежский посад далеким потомкам Сафонки. Нам, например, живущим 400 лет спустя. Малый числом жителей, сравните на большой площадью, ведь при каждом хозяйстве своя угода. Сад, огород, выгоны, а то и лук и пахотный надел. Дома прятались в глубине дворов. Улиц в современном понятии не существовало. Они появились лишь после того, как по государевому указу здания стали ставить улица двора, по ниточке, один обок другого. А тогда это были узкие коридоры в лабиринте плетней, палисадов и заборов, змеями, петляющие промеж дворов, от храмов к городским воротам и раз от разу упирающиеся в тупики. Город рос вместе с Сафонкой. Оба испытывали в детстве и радости, и муки. Враждовали люто воевода Иван Кобяков с казачьим головой Иваном Арсеньевым и Борисом Хрущевым. Запретил воевода пушкарям, затинчикам, доворотникам, ворот стражам, в стройке участвовать. Плотникам жалованье не платил, те избежали. И пошел в стольный град Москву царю Федору Иоанновичу донос. Без плотников, государь, козаки и стрельцы города рубить не умеют, а городовой мастер Илья Катеринин на ворон уже живет без дела. Паны дрались, отрещали чубы у холопов. Положил царь гнев на ослушников воли своей. И указал воеводам Воронежскому, Михайловскому, Пронскому, Датульскому, беглых плотников, всех сыскав и бив батаги. За поруками выслать сотником казачьим с Михайлом Качаловым. По-братиму помогал и Семен Иванов. Плотников учили батажьем за самовольство. А потом выплатили им жалованье и дали припасы съестные. С день расправы над беглыми запал в душу навсегда. Да и можно ли забыть свист кнутов, вопли, истязуемых, тупые, чавкающие удары кожаных ремней о человеческие тела, острый запах крови и смертного пота, от которого шарахались лошади? Отец, на что ратник крепкий, ко всему привычный. И воевать приходилось, людишек воровских ловить, его воли исполняя. Крови и смерти не страшился, жизнью своей готов был изложить честь любой, а потому и чужого живота не жалел». Но поставлять жертв палачам не нравилось и ему. А запил в ту ночь Семён люто. По горло набрался хмельной браги, чтобы только не слышать стоны и проклятия тех, кого словил он и отдал на катование. Глядя, как жестко, по-взрослому сжав губы и нахмуря чело, смотрел Сафонка на бичевание, решил про себя Семён: Пора мальцу к делу воинскому приучаться. Нечего юрты на палатях протирать. Тяжко далась, наука бранная, но десять лет, проведенных в поте лица, не прошли даром. Скакал Сафонка на лихом коне не хуже бывалых казаков. Саблей и пикаю владел играючи, метко стрелял из-за весной пищали. Даже к пушкам его подпускали пушкари, и к ним на выучку отдавал сына сотник. В пятнадцать лет принял Сафонка первый бой с татарами, стал мужчиной, впервые убив врага. 18 годам силу недюжинную накопил. Немного было казаков, матерых даже, кто бы в борьбе, на кушаках или в схватке кулачной мог его одолеть. Читать умел следы звериные, птичьи человечьи, Мог сметить татарскую сакму, выбитый конец след степи. На беги ходил и без добычи дувана не возвращался. Государь его службы в отцовой сотне справлял исправно. Грамоте был горазд, не обделили его книгачиевой мудростью. Семён гонял его к дичку, чтобы поделился тут с отроком толикой знаний своих. И собой был сафонка виден, росту сажень, плечи сажень же косая, красен обликом русоволос. Ни одна девка, проплывая мимо, олела маковым цветом и украдкой поглядывала на добра молодца. Ни одна жонка, отданная старому да богатому, плакала о поздней бессонной ночью. И друзья-товарищи любили его, не давал он их в обиду, не бросал в беде. Куском хлеба последним делился, наконец своего раненых до да уставших сажал, а сам бежал рядом за стремя держась. Ан все равно выпала ему тягчайшая на свете доля.